Запись 201. Звонок маме. Сегодня Денис Смыилович нас всех повел на почту звонить родителям. Боря отказался. На почте он долго стоял около телефонной кабинки, а Денис Смыилович его уговаривал: "Позвони, ну позвони им, они же волнуются". "Не", сказал Боря. "Ну их-то". Денис Смыилович покачал головой. Боря согласно кивнул. "Да, короче, ну вы поняли". Андрюша поговорил с мамой быстро, оставшиеся монетки на открытой ладони протянул Денису Михайловичу. Я спросил: "Ну как? Она нормально? А ты?" «И "Я нормально". Мы стояли рядом. Я так хотел ему помочь, так волновался и думал: "Разве не испытывает этих ужасных чувств сейчас Андрюшина мама?" Валя тоже говорила быстро, но монетки оставила себе на мороженое. "Что он там?" спросил Фира. Да пофиг ему. Это его цаце тоже пофиг. Ну и ладно. Скоро улетишь от них, далеко-далеко. Если. Точно-точно улетишь. Фира говорила долго. К ней в кабинку постучалась Валя, отдала свои монетки. Вышла Фира взъерошенная, с красными щеками и влажными глазами. "Одобрили", сказала она. "Если сдам экзамен, то сначала операция, а потом уже я полечу". Мы ее поздравили. Ещё рассказала. Пока еще рано. Посмотрим, как оно все выйдет. Но все таки теперь мне казалось, что она больше не тревожится. Последним с мамой говорил я. Она взяла трубку сразу. Здравствуй, мама. Здравствуй, Эрлен. Я все еще не мог ей ничего рассказать. А ведь я так не привык хранить секреты от мамы. Я сказал: "Получила мое письмо?" И ответ написала: "Может, он скоро дойдет. Как ты? Скажи мне срочно. «Все хорошо?" Завтра экзамен. Приедут важные люди. Ты готов? Да. Я почти не сомневаюсь в себе. Какая же ты у меня умница. Как я горжусь тобой. Мне стало грустно от этих слов, хотя мама меня хвалила. Как мне рассказать, что было со мной? Какое-то всё взято ценой. Как тебе новый куратор? Хороший, сказал я. но и по Максиму Сергеевичу скучаю. У тебя грустный голос. Просто устал. Когда ты вернешься, то будешь только отдыхать. Я все приготовлю, что ты так любишь. Может, я и вернусь-то всего на день. Так мало. Я помолчал, сунул в автомат еще монетку. Мне было неудобно спрашивать, любит ли она меня. Ведь любит, ведь волнуется. Просто я не могу этого еще оценить. Я маленький, но стану взрослым и все пойму. Так всегда говорят. Я сказал: "Очень скучаю по тебе. Щенка, наверное, не заведем. Всех разобрали, но я уже передумал. Знаю, сказала она. Знаю, что скучаешь. Я с ума схожу, как ты там. Почему передумал? Я люблю тебя, Орлен. Хочешь, я сама куплю щенка? Я съезжу на птичий рынок, куплю тебе щенка. Все однако казалось мне фальшивым, ненастоящим, безвкусным. И мама, моя проницательная мама, вдруг сказала: Ты мне ничего не говоришь. Жалеешь меня? Мы с тобой так совсем отдалимся. Я же не знаю, что там с тобой происходит. Я сказал: "Монетки кончаются. Люблю тебя. Все хорошо, правда?" Я испугался. Монетки остались у меня на ладони, они блестели. Я повесил трубку и вошел к ребятам. Тут то я понял, до чего мало нам могут помочь наши родители, и как именно в этом смысле мы страшно одиноки. Я проникся любовью и сочувствием к своим друзьям. Я сказал: «Все будет хорошо. Мы с вами так отлично постарались этим летом. После такого все просто не может кончиться плохо. Я бы хотел быть взрослым, чтобы они мне поверили".